Глава 17 Когда мы с Кирком вошли на кухню, Райан вопросительно взглянул на меня, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Я кивнула и села за стол. Я была новичком в этой компании. Я уже дважды сражалась за свое место под солнцем и продолжила бы сражаться, если бы нужно было. Но, наблюдая за остальными, я поняла, что больше никто не противился моему присутствию. Единственным человеком, который все еще продолжал дуться, была Эрин. Но всем было наплевать на нее, даже ее подругам. Казалось, они были больше настроены флиртовать с парнями, особенно с Кирком. Когда еда была разогрета, все встали из-за стола и наполнили свои тарелки. Кто-то достал выпивку и поставил на стол. Райан подождал, пока все положили себе спагетти, и только после этого наполнил и свою тарелку. Он направился к пустующему стулу около Кирка, но не успел сесть. Все потеснились и освободили ему место рядом со мной. Так что Райан сел слева от меня, а справа сидела Кора. И все это время никто даже не прервал разговора. И тогда я поняла, вся эта неприязнь со стороны девчонок, со стороны Пич, со стороны Кирка, все это было из-за того, что они все зависели от Райана. Никто не начинал есть, пока Райан не уселся за стол, и никто не сказал ни слова по этому поводу. Это было негласным правилом, и лишь когда он взял вилку в руку, остальные сделали то же самое. Знал он это или нет, но он был ядром этой группы. Он ее склеивал, и странное чувство охватило меня. Тепло. Оно вытеснило холод из моего сердца, заставляя меня чувствовать что-то, чего я, может быть, не хотела чувствовать. «Ты в порядке?» – тихо спросил Райан. Я кивнула. «Да, все нормально. Я испытывала чувство гордости за него, хотя я не знала, почему. Не то, чтобы он был моим бойфрендом. И все же я как бы застолбила его за собой, и он не возражал. Я знала, что у него был выбор. Но, можно сказать, никакого выбора и не было. Я забралась в его постель и приворожила его. Но остатки здравого смысла подсказывали мне, что это не так. Он прогнал бы меня, отверг бы, если бы не хотел иметь со мной дела. А он этого не сделал. Я думала, что он просто добрый парень, который западает на девушек, попавших в беду. Что он хотел спасти меня, но дело было не в этом. Он делал то, что хотел. Он на целый год выпал из жизни. Он курил марихуану, пил, перестал заниматься спортом. Он восстал против своей жизни, против надежд, которые на него возлагали. И в этом смысле мы были с ним не на равных, потому что на меня никто не возлагал никаких надежд. Я услышала, как Уиллоу напомнила мне. «Робби возлагает на тебя надежды». Я втянула воздух в легкие, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Робби, я за весь день не послала ему ни одного сообщения. Он в порядке. Да, о, дури, рад оказаться в новой школе, но он беспокоится о тебе. Пошли ему сообщение, Дай ему знать, что у тебя все в порядке. А попозже позвони ему». Я чуть не закатила глаза к потолку. Я что собиралась прислушиваться к голосу звучащему в моей голове, но я все же встала из-за стола. Пойду позвоню Роби, Раан кивнул. Окей, я не ушла далеко, просто села на крылечке и достала из кармана телефон. Послав Роби сообщение, я стала ждать ответа, но так и не дождалась. Я не знала номера его комнаты, так что позвонила на общий номер школы. Очень скоро меня соединили с ним. «Алло!» – услышала я его голос. «Это твоя ужасная сестра!» Он рассмеялся. Я почувствовала, что он обрадовался. «Привет, ужасная сестра! Это я, твой ужасный братец!» Я фыркнула. «Почему ты ужасный?» «Это я не позвонила тебе вчера вечером, чтобы справиться, как у тебя дела. А я ужасный, потому что не позвонил тебе сегодня, чтобы справиться, как дела у тебя. Ты не обязан это делать!» Но я об этом даже не подумал. Тогда мы в расчете, и никто из нас не ужасный. Казалось, он был вполне счастлив, и я немного расслабилась. Может быть, голос в моей голове был всезнающим. Он счастлив убеждать от тяжелых воспоминаний. У Илоу сидела рядом со мной. Да, может быть. мысленно ответила я ей. «Я не стала произносить этого вслух, чтобы окончательно не скатиться в безумие. Я не стала разговаривать с ней, как с живым человеком, сидящим рядом со мной. Она была просто голосом в моей голове». Уиллоу рассмеялась. «Ты такая дурочка! Я не выдумка! Ты не хочешь признать этого просто от трусости!» Я откашлялась и постаралась об этом не думать. Расскажи мне все подробно. Я хочу почувствовать себя так, словно я с тобой. Робби рассмеялся. Его смех был радостным, детским. Юный гений в какой то веки столкнулся с интересным вызовом. Это хорошо. Может быть, мои родители хоть что-то сделали правильно. И пока Робби будет в порядке, буду в порядке и я. И весь следующий час я внимательно слушала его. Он мне рассказал о своих соседях по комнате. о своих уроках и о своих учителях. Они уже поговаривали о том, чтобы начать готовить его к поступлению в колледж, и меня это не удивило. Мой брат был чертовски гениален. «В этой школе с ним все будет хорошо. Он больше беспокоится о тебе». Я опять проигнорировала Уиллоу, но почувствовала, как она улыбнулась, добавив, «Не давая ему поводов для беспокойства, сестренка». Он будет счастлив в этой школе. И он должен был быть счастлив, наконец. Когда наша беседа подошла к концу, он сказал, «Звони мне, Мак». Он тоже звал меня так же, как и она. У меня заболели щеки от натянутой улыбки и от всех моих стараний не расплакаться. Черт, нельзя плакать! «Я охрипла от всего свалившегося на меня счастья». «Обязательно». «В следующий раз ты расскажешь мне, как у тебя дела. Договорились?» «Договорились», – коротко сказала я. Нельзя было показывать ему свои эмоции. «Когда?» М -м -м. Он помолчал секунду, а потом сказал. «Может быть, в четверг я разговаривал с мамой и папой. Я хочу на выходные остаться в школе». «Что?» – я оцепенела. Здесь многие остаются, и у нас есть специальные программы для выходных дней. Он произнес эти слова виноватым тоном. Он вернется домой, когда ему этого захочется. Доверься юному Эйнштейну, он знает, что делает, не заставляя его хлебать то же дерьмо, что и ты. Ему одиннадцать, а не семьдесят. Я снова проигнорировала ее, но в чем-то она была права. Это, наверное, замечательно. Может быть, я тоже попрошусь в твою школу? Пошутила я. У вас есть классы для пожилых школьников? Ты сможешь быть моим куратором. Робби захихикал. Начав, он не мог остановиться. Это глупо, Мак. Вот так. Такой у меня был маленький братик. Окей. Я чувствовала, что можно заканчивать разговор. Он и вправду был в порядке. Я позвоню в четверг. Нет. «Лучше я позвоню тебе. Мы с ребятами собираемся создать одну видеоигру, так что я позвоню тебе, когда мы закончим». Мой маленький братик, будущий изобретатель и компьютерный гений. Я так гордилась им. «Я люблю тебя», — сказала я. Он ответил мне тем же. Закончив разговаривать, я продолжала сидеть на крыльце. «Мне нужно было уже встать. Кто-нибудь станет меня разыскивать». Вероятнее всего, Райан. Это он следил за мной как куратор, а не Роби. Но ему не нужно было так пристально за мной наблюдать. Я была не такая, как он. Он отгородился ото всех, и Питч боялась, что снова потеряет его. Это было логично. Но я не собиралась поступать так же. Верно? Или, может быть, мне стоит немного дистанцироваться от него? дать ему свободу выбора, заставить его проявить ко мне интерес. Тогда уже нельзя будет сказать, что это я влияю на него. Это будет только его решением. Я могла это сделать, и в то же время не могла. Даже при одной мысли об этом у меня сжалось сердце, я была не в состоянии так поступить. Почему-то по непонятной причине Раин стал необходим мне. Он оберегал меня, защищал меня. С ним я держалась на плаву. Без него я бы утонула. Я утонула бы в одиночестве. Я услышала, как открылась входная дверь. И не удивилась, когда он сел рядом со мной. Его рука коснулась моей. Ты будешь спать у меня сегодня? Разве у меня был выбор? Я словно была под водой. Я чувствовала, как моим легким не хватает воздуха. Я готова была начать работать ногами, пытаясь всплыть на поверхность. Я буду прятаться в твоем шкафу, пока твоя мама не ляжет спать. Его улыбка сделалась лукавой, а я также лукаво улыбнулась ему. Он кивнул. Договорились. Третье занятие у психотерапевта. Ты не ушла с нашего прошлого занятия. Я думаю, что это прогресс. И еще раз спасибо, что ты пришла сюда. Ты пропускала другие занятия. Но я хочу напомнить тебе о том, что и учителя в школе, и твои родители полагают, что эти занятия тебе необходимы. После смерти сестры прошло уже несколько месяцев. Я надеюсь, сегодня ты сможешь поговорить о ней. Тягостное молчание. Нет, она вздохнула. Я не была знакома с твоей сестрой. Я не знаю, каково это — потерять близнеца или быть первой, кто найдет ее мертвую. Пожалуйста, Маккензи, я очень хочу узнать побольше о твоей сестре. Расскажи мне о ней. Вновь тягостное молчание. Ее звали Уиллу, и она бросила меня.